Глава 28. Начальник охранного предприятия смотрел на нее из-под лобья. «Я не могу знать, где проживает сотрудник, который уволился. Бывший сотрудник», – поправился он. На столе перед ним лежал бутерброд с колбасой в промасленной салфетке. Стоял стеклянный чайник, в котором огромными темными водорослями плавали распарившиеся чаинки». Ему очень хотелось, чтобы Маша сейчас покинула его кабинет, а он бы нормально позавтракал. Он всегда завтракал на работе. Дома не успевал. Бутерброд источал запахи подтаявшего масла и любимой докторской колбасы. Чай заварился. Ну чего она прицепилась? «Послушайте, уважаемый». Она заходила перед открытой дверью его кабинета. Нарочно не закрыла, когда вошла чтобы их все слышали. А там уши грели целых четыре офисных сотрудника. И с одним из них у начальника недавно случился конфликт. Тот обвинял его, своего начальника, в нарушении трудового законодательства. И обещал пожаловаться, куда следует. Вот ему теперь будет радость. Ваш бывший сотрудник, Хворов Виктор Иванович, подозревается в нескольких тяжких преступлениях. Он и его подельница официально объявлены в розыск. И то, что вы покрываете его, умалчиваете о его возможном местонахождении, автоматически делает вас их соучастником. Он слушал в вполуха. Он соображал. Как может отразиться информация, которой он обладает, и которой будет готов поделиться на нем впоследствии? Если он расскажет о том, что знает, где могут скрываться эти двое, не обвинят ли его в сговоре с ними? «Могут. А если умолчит, узнает ли полиция о том, что ему известно?» «Может узнать, если Витька проговорится при задержании». «Получалось, что? Станет он сотрудничать со следствием? Нет, ему все одно будет худо». «Я не знаю, где он может быть». «Слукавил он и тут же сказал чистую правду. И уж тем более я не знаю, где его соучастница. Я ее ни разу не видел». А сейчас, с вашего позволения, я поем. И не дожидаясь ее позволения, он налил себе в чашку чая, развернул бутерброд и начал его есть. И чаем запивать. Если девушка из полиции и растерялась, то всего лишь на минуту. Она перестала маршировать рядом с распахнутой Настеж дверью. Села на стул, слева от нее, Закинула ногу на ногу. Сцепила пальцы в замок и пристроила их на колени. На него смотрела, кажется, не моргая. Полезет тут кусок в горло, как же, но он все равно настырничал и ел. Вы закончили? Уточнила девушка, когда он допил чай, доел бутерброд и швырнул сальную салфетку в корзину для бумаг. А теперь начнем все сначала. Послушайте! Взорвался он, приподнимая зад над стулом. Вы издеваетесь надо мной? Я же ясно дал вам понять, что не знаю, где может жить или скрываться наш бывший сотрудник. Что, в моих словах, вам кажется загадочным? Ничего, подергала она узкими плечами, затянутыми в черный толстый свитер. Я просто вам не верю. Почему? Он опешил. Этого еще не хватало. Девчонка из полиции сомневается в его честности. Скверно жену, так и в отдел чего доброго затащит и заставит, говорит на камеру и под протокол. А это негативно скажется на его репутации и на репутации охранного предприятия, которое он возглавляет. У них с вырванными из журнала страницами шума было сколько. Прошерстили все документы. Проверили все до запятой. Вышестоящее руководство ясно дало понять, что это в первый и последний раз. А если его потащат на допрос в полицию, о карьере можно забыть. «Потому что вы мне врете, ответила ему девчонка. «Вы либо знаете, либо догадываетесь, где может скрываться ваш бывший сотрудник. Но почему-то не говорите». «Почему?» Он промолчал. Неожиданно глянул на свои ладони. Они были сальными после бутерброда с маслом и колбасой. А он, идиот, по голове рукой проводил. Теперь и волосы сальные. И на штаны ладони клал. И там теперь пятна. Что за день сегодня такой, а? Я не знаю, честно. Он пока работал, несколько раз менял место жительства. Жил на съеме И без конца съезжал. То с одного адреса его ребята забирают, то с другого. Все то его не устраивало. Или квартира переставала нравиться, или хозяйка конфликтная. Или неудобно до работы добираться. А где жил в последнее время перед увольнением, вообще не знаю. Только где-то далековато. За городом? Не знаю, честно. Он хотел приложить руки к груди, но вспомнил про сальные ладони и не стал. «Мне нужны все адреса, откуда его забирали ваши сотрудники», — скомандовала девица, резко поднимаясь. «Распоряжусь. Подготовим». Он тоже встал, опираясь ладонями о стол. «Не подготовим, уважаемый, а вручим их мне немедленно. Если будут номера телефонов арендодателей, вообще супер. Жду». «Так точно». Кисло улыбнулся он ей. «И мне необходимо сейчас переговорить с сотрудником, который отвечает у вас за маршрутизацию». Он внутренне поежился. За это отвечал как раз тот самый конфликтный сотрудник, которому он сам угрожал увольнением, а тот ему в ответ судом. «Наговорит лишнего, нет?» «Хорошо. Выбора у него не было. Пройдемте. Он провел девушку в тесный кабинет на самом входе в здание. Расположение было отвратительным. Зимой дуло изо всех щелей. Летом в жару дышать было невозможно. И сюда обычно ссылали неугодных сотрудников. Сейчас им являлся Игорь. Так звали противного малого, решившегося с ним на конфликт. В данный момент тот сидел зарывшись в отчеты и даже не поднял головы на звук открывшейся двери. Игорь, к тебе тут полиция! Не без издевки произнес начальник, пропустил вперед себя старшего лейтенанта и попятился к двери, намереваясь оставить их одних. Что случилось? Меланхолично отозвался Игорь. Я никого не вызывал. Сотруднику нужна информация о хворове. «Прояви должное уважение». Он вышел из кабинета, но не закрыл за собой дверь. Прилип к коридорной стене спиной, намереваясь подслушивать. Но девчонка неожиданно разгадала его маневр, Выглянула в коридор, ухмыльнулась, и дверь закрылась. Минуту ничего не было слышно, потому что он бежал в диспетчерскую. Она граничила стенами с кабинетом Игоря. И там имелась заветная дырка рядом с электрической розеткой, сквозь которую слышно все было приотлично. «Я понял вас, товарищ старший лейтенант». Произнес Игорь как раз в ту минуту, когда он прилип ухом к отверстию в стене. «Вам нужна информация о перемещениях Хворова Виктора Ивановича». «Да. Особенно в последние перед увольнением дни. Если это возможно, конечно». Ответила девушка из полиции, усаживаясь рядом с сокровенной электророзеткой. «Вам что конкретно интересно?» — равнодушно поинтересовался Игорь. «Где он проживал или как использовал служебный транспорт?» «А он его использовал?» «И еще как!» Тут Игорь неожиданно понизил голос почти до шепота. «Боюсь преждевременных выводов, но мне кажется, он менял номера на машине, когда выезжал на ней по личным делам». «Как это удалось выяснить?» — заинтересованно отозвалась девушка. «У нас на каждой машине стоит система слежения. причем мало кто о ней знает. Эта информация закрыта для охранников. Проболтаться некому, я за это отвечаю. А я молчу. Если только сам начальник, но ну это вряд ли». Слушая за стеной, начальник вознес Богу молитву за свою предусмотрительность и неболтливость. Сколько раз на совместных выездах за город коллектив пытался его разговорить о всяких разных внутренних секретиках. Но он — молчок. Никогда и ни разу. И Игорь. Оказывается, не так уж он и плох. И оказывается надежен. Надо ему кабинет поменять. Таким образом мы отслеживаем нерадивых сотрудников, которые решают использовать транспорт в личных целях. И часто используют нечасто многие подписывая контракт понимают что все строго а вот хворов отдельной темы человек не без сожаления произнес игорь в каком смысле поинтересовалась старший лейтенант он всегда считал что ему все позволено я когда уловил что он использует служебный транспорт в личных целях сделал ему осторожное замечание а он в ответ да ладно тебе Заправляю за свой счет. Жалко колес, что ли? И еще добавил, кто стучит на него? Мол он проверял, системы слежения на машине нет. Значит, кто-то стучит. Но у нас стоит очень хитрая система. Новейшие отечественные разработки. Без подключения к нашей программе, без кодов и пароля, ее не заметить. Каким бы продвинутым хакером ты ни был. Ух ты, здорово. Да. «Так вот, наши работодатели заморочены на безопасности». «Ну и...» Игорь громко скрипнул старым стулом. «Я ему отвечаю. Никто не стучит. Я сам тебя видел. Есть даже фото». И показал ему запись с камер видеонаблюдения. «И что вы думаете? Его это напугало? Остановило? Нет. Он начал на нашу служебную машину вешать липовые номера. Я по системе слежения ее нахожу» подключаюсь к видеокамерам того района, а номера на транспорте другие. «Вы несколько раз такое проделывали? Или единожды?» «Каждый раз, как он мошенничал». «И отчеты есть?» «Разумеется. И видеофиксация с того места, где он парковал наш служебный транспорт. Я ничего не уничтожил, все сохранил. Мало ли». «Отлично!» — похвалила Игоря девушка из полиции. «Отлично!» Похвалил его молча начальник. Молодец, Игорек. А почему наверх не доложили? Ваш начальник не в курсе? Начальник лег грудью на стену, чувствуя, как молотит от волнения сердца. Если сейчас Игорь что-нибудь такое брякнет, то все, конец. Если грамотно ответит, ждать ему повышения. Он ведь, как начальник, догадывался, что Хворов ездит в нерабочее время на служебной машине. «За что еще тот неоднократно презентовал ему дорогущий коньяк? За глаза красивые?» «Я собирал информацию довольно долго. Боялся оговорить человека. Признался Игорь. И только собрался доложить, как Хворово уволили. Попросту попросили написать заявление на увольнение. Без лишнего шума. Он, оказывается, не только с машиной химичил, но и с регистрационными данными в журнале». «Вы большой молодец!» Снова дождался от нее похвалы Игорь. «Будет тебе, игорек, и повышение, и новый кабинет!» Начальник охранного предприятия осторожно, чтобы не загреметь, вытер пот со лба. Тут же почувствовал, что оставляет маслянистый след на коже, и едва не захныкал. Остановил продолжившийся диалог за стеной. Сначала шуршали бумаги. Видимо, Игорек передавал девушке из полиции сохраненные им документы, компрометирующие Хворова. Потом последовали ее восторженные восклицания, слова благодарности. И следом вопрос: а где он сейчас может находиться, не знаете? Со слов вашего руководителя, он без конца съезжал со съемного жилья, менял квартиры как перчатки. Нет никаких соображений. Игорь думал недолго. Однажды я запеленговал маршрут в очень отдаленный микрорайон, на самой окраине Москвы. Там на востройке. И говорю: "Видел тебя там, что делал? Тоже как и я квартиру там себе присматриваешь? Что за район? Голос девушки сделался напряженным, даже звенящим каким-то. Игорь назвал район. Она отчетливо выругалась. Что он вам на это ответил? Хворов ответил что никакой квартиры он там не покупает. Не те, мол, доходы. Тогда спрашиваю, чего тебя туда занесло? А он ответил, что сына он там навещал. Сын у него там живет. Надо же! Я и не знал, что у него сын есть».